В окно светило яркое солнце. На улице было белым-бело. Неужели выпал снег? Ирга дремал рядом, сжимая мою руку. Я осторожно приподнялась, сцепив зубы, чтобы не застонать, и внимательно посмотрела на возлюбленного. Выглядел он плохо. Под глазами залегли глубокие черные тени. Щеки впали. Но что меня больше всего поразило, это седина в его черной челке. «Ирга!» Ахнула я. Некромант моментально проснулся и с тревогой спросил. «Что случилось?» «Ты посидел?» – спросила я. «Да». – пожал он плечами. «Но как? Почему?» «Не знаю. Наверное, когда Отто сказал, что ты умерла. Или когда увидел тебя, лежащий на столе, всю такую изломанную. Или когда больше часа бесплодно вызывал твой дух из-за мира». Я прижалась к нему и сказала «Я люблю тебя. Очень-очень». Некромант очень осторожно обнял меня и так, покачиваясь, мы просидели, пока я снова не заснула. Разбудило меня осторожное шевеление. «Извини», – виновато сказал Ирга. Тело затекло. Сил нет больше так сидеть. Я вернулась к себе на подушке и сказала, глядя, как он потягивается. Тебе юшкин кот привет передавал. Ирга кивнул. «Ты мне веришь?» «Да. Мы с ним встречались однажды», — спокойно сказал Ирга. «Ты тоже умирал?» «Нет, по другому поводу. Как-нибудь расскажу». «Там Игнатий рвет и мечет», сообщил Отто, всовываясь в комнату. «Пускать». Он собрал себя по кусочкам, напомнил мне Ирга. «Наверное, поэтому он мне не нравится. В подсознании отпечаталось, как он мне больно делает, вздохнула я. Пусть заходит. После осмотра Игнатий произнес ледяным тоном. Ты поправляешься быстрее, чем я думал. Я считаю, мои услуги здесь больше не понадобятся. Мне пора возвращаться в Чистяково. Он вышел, и я понадеялась, что целитель не заметил, как я показала ему язык. «Ирга кормил меня завтраком с ложечки и рассказывал, как городское магическое управление получило сигнал бедствия из Соснина. Но, к сожалению, отряд магов не успел вовремя. Мой возлюбленный сразу же отправил мне вестника с предупреждением и остался с другими некромантами зачищать следы. В живых не остался никто, но по развалинам города бродили непрекаянные и слабые зомби. Как только работа была закончена, отряд разделился – и они поскакали в ближайшие городки. Ирга, конечно, направился к нам с целителем и еще тремя некромантами. — Я очень боялся, что не успею, что с тобой что-то случится. И случилось. — Успокойся, — сказала я с набитым ртом. — Все уже хорошо. — Мы догадывали, что дело не в лунной нежити сказал Ирга задумчиво. Слишком сильные были возмущения в магическом пространстве. И слишком сильные разрушения. Жаль, что Отто упустил некроманта. Конечно, жаль. Пусть бы меня окончательно сгрызли. Возмутилась я. Ирга улыбнулся. Ты для меня самое дорогое, что у меня есть. Не забывай этого, сказал он. Кстати, о дорогом. Я некроманта шпилькой ранила. Она должна быть где-то в лесу, если никто не стащил. Я поищу пообещал Ирга. В дверь робко постучали, и в комнату заглянула сито. Я протерла глаза. Моя нелюбимая соседка стояла живая и невредимая и держала в руках пирог. Ее что, и нежить не берет? Ты живая? Вырвалась у меня. Не дашь? Э -э. мы с Натом уединились в лесу и тут увидели, как мимо мертвяки шагают. И побежали к барону, «На помощь звать!» «Молодцы!» – выдавила я. «Что не говори о живой, я осталась во многом благодаря Барону, который не отчаялся, а сразу потащил меня к целителю». «Мама передает вам привет!» – сказала Сита и скрылась за дверью. «Бедный Игнатий!» – вздохнул Ирга. Девочка его околдует. «Почему?» «Да у нее такие выдающиеся выпуклости!» что Игнатий мимо не пройдет. Его, как целителя, интересует все, что не вписывается в норму. Я понадеялась, что целителю сито понадобится для опытов, и с подозрением принюхалась к принесенному яству. «Как ты думаешь?» спросила я наконец. «Этот пирог не отравлен?»